Установив два последних затруднения, мы для разрешения первого затруднения должны сначала охарактеризовать форму, в которой Платон излагал свои идеи. Но, с другой стороны, мы должны различать между нею и тем, что у него представляет собою философию как таковую. Формой платоновской философии, как известно, является диалог. Нас обыкновенно преимущественно привлекает красота этой формы. Однако мы не должны думать, как это часто встречается, что она является самой совершенной формой философского изложения. Она представляет собою особенность Платона – и его диалоги, несомненно, достойны высокой оценки как художественные произведения. Внешними чертами этих диалогов являются раньше всего обстановка, в которой происходят эти диалоги, и их драматическая форма. Платон сообщает своим диалогам реальный характер как в отношении места действия, так и в отношении участвующих лиц, и начинается рассказ о том особом поводе, который свел вместе эти лица, и этот повод уже сам по себе очень естественен и очарователен. Главным лицом в этих диалогах является Сократ. Среди других лиц, Мы встречаем многие уже знакомые нам звезды – Агафона, Зенона, Аристофана и так далее. Нас приводят в определенное место в Федре, к расположенному у прозрачных вод Илиса Платану, мимо которого проходят Сократ и Федор, в других диалогах – в залы гимназии – в Академию, на пир. Благодаря тому, что сам Платон никогда не выступает под собственным именем, а всегда вкладывает свои мысли в уста других лиц, он избегает даже вида проповеди, догматичности, и мы также мало видим в его диалогах излагающего автора, как в истории Фукидида, или у Гомера. Ксенофонт иногда сам выступает в своих воспоминаниях о Сократе, а главное, всегда явственно обнаруживает намерение оправдать посредством иллюстраций жизнь и учения Сократа. Напротив, у Платона все совершенно объективно-пластично — и он проявляет большое искусство, стараясь, возможно, дальше отодвинуть от себя излагаемые в диалогах мнения, вкладывая их часто в уста третьего или даже четвертого лица. Далее следует указать, что в тоне, выводимых в диалогах лиц, господствует благороднейшая светскость культурных людей. Эти диалоги представляют собою уроки тонкого обращения, и мы в них видим пред собою светских людей, прекрасно умеющих держаться в обществе. Вежливость не вполне выражает собою то, что разумеют под светскостью, И она содержит в себе еще что-то, а именно свидетельствование почтения, выражение отдаваемого другим преимущества и готовности к услугам. Светскость есть подлинная вежливость и лежит в основании последней. Но светский человек не идет дальше того, что оставляет каждому человеку, с которым он разговаривает, полную свободу образа мыслей и мнений, а также признает за ним полное право высказывания этих мнений. Таким образом, он в своих противоположных высказываниях явственно выражает отношение к ним. Дает именно чувствовать, что он считает свои собственные возражения чем-то субъективным, ибо это беседа, в которой лица выступают как лица, а не разговор, который объективный разум ведет сам с собою. При всей энергии высказывания светский человек всегда признает, что другой есть также мыслящая личность. И вообще понимает, что не надо говорить с видом оракула и не давать другому открывать рта. Но этот светский тон, господствующий в диалогах Платона, не есть смягчение своих мыслей чтобы щадить собеседника, а представляет собою наоборот величайшую откровенности и прямодушие, и в этом именно прелесть платоновских диалогов. Этот диалог, наконец, не является беседой, в которой то, о чем говорят, имеет и должно иметь случайный характер, не претендуя исчерпать предмета. Когда разговаривают лишь для препровождения времени, становится правилом случайность и произвольность неожиданных мыслей. В водной своей части платоновские идеологи носят, правда, иногда и такой характер характер беседы для препровождения времени и, следовательно, принимают форму беседы, в которой разговор случайно переходит от одного предмета на другой так как Платон заставляет Сократа брать исходным пунктом определенные представления отдельных лиц, круг их идей, Но в дальнейшем эти диалоги становятся систематическим развитием темы, в которой исчезает субъективный характер беседы, и перед нами в целом развертывается прекрасная последовательная диалектика. Сократ говорит, наводит разговор на интересующий его предмет – развивает нить своих рассуждений, делает вывод и придает всему этому лишь по внешности вид изложения в форме вопросов, ибо большинство вопросов задаются им так, что другой отвечает на них только «да» или «нет». Диалог – «кажется самой целесообразной формой для изложения рассуждения, потому что он клонится то в одну, то в другую сторону. Эти различные стороны распределяются в нем между различными лицами, чтобы рассуждение вышло живее». Но диалог обладает, однако, тем недостатком, что движение рассуждения, видимо, зависит от произвола. Поэтому, когда мы доходим до конца диалога, у нас всегда остается такое чувство, что исход спора мог быть и иным. Однако в платоновских диалогах этот произвол наличествует лишь на внешний взгляд. Ибо он тотчас же устраняется благодаря тому, что движение рассуждения является в них развитием самого существа спора, а участникам беседы мало что остается сказать. Такие лица представляют собою, как мы уже видели, говоря о Сократе, пластические лица беседы. Никто из них не стремится высказать свое мнение или, как выражаются французы, «pour placé son moi». Как при выслушивании урока катехизиса ответы предписаны заранее, так и здесь, ибо автор заставляет отвечающих сказать то, что он хочет. Вопрос при этом ставится так заостренно, что на него можно дать лишь весьма простой ответ. И в том-то именно и состоит красота и величие этих диалогов, что эти ответы кажутся вместе с тем совершенно естественными».